Глава 13. Алина. Утро начинается с недовольного крика Комаровой старшей. Кажется, это становится традицией, если её сёстры ночуют у меня. Саня, чудище хочет гулять. Тише, голова сейчас треснет. Ты видела, сколько времени? Ещё и семи нет. Саша щурится, прикрывая ладонью. Погуляю позже. И я ей пелёночку постелила. Собаки, это объясни. Аня стягивает с сестры одеяло. Я выгуляю булочку. Мне всё равно на работу, пора вставать, произношу я. На своё предложение вместо возражений слышу продолжительный зевок и радостное: "Спасибо". Я умываюсь, надеваю спортивные штаны и кофту и через пару минут бодро вышагивая вокруг дома, растираю плечи, и ёжусь от холода. Утренние сборы, толкучка в транспорте. Я спешу по опустеющей территории университета, вбегаю по ступеням и не успев отдышаться, вваливаюсь в распахнутую дверь преподавательской. Доброе утро, Олечка. Заведующая кафедрой занимает своё мягкое просторное кресло. Доброе утро, Людмила Васильевна. Я настороженно здороваюсь, снимая сумку с плеча. Простите за опоздание. Авария на дороге. Вру Не представляя, как рассказывать о булочке, сорвавшейся с поводка, и дальнейших ее полухасовых поисках. Да, опоздала? Уже девять? – переспрашивает Жаба Васильевна. Я не заметила. Да, еще раз, простите. И я вымученно улыбаюсь. А я тебя жду порадовать, Алина Васильевна. Я просматривала тесты со вчерашней пары, и ты замечательно справилась. Я застыла с ноутбуком в руках, ожидая продолжения. Почему-то не верится в её ласковый тон и в то, что новость мне действительно понравится. Тесты выполняли студенты, и я всего лишь распечатала. Жаба Васильевна не слушает моих возражений, продолжая рассказывать утренние новости. Буквально 10 минут назад я вернулась от ректора, и хочу тебя обрадовать. На нашей кафедре неожиданно появилась ставка ассистента. Я подумала и решила, что не буду брать человека со стороны, а предложу её тебе. Мы с коллегами выделим тебе две группы. Сама понимаешь, часы уже поделены, на большее рассчитывать не стоит. Я кивала, не веря в услышанное. Наберёшься опыта, а уже на следующий учебный год будешь полноценно вести практические занятия. Явно и радостно кивнула. Отложи всё. Вот брось прямо сейчас. Иди в отдел кадров. Мина Алексеевна ждёт. Нужно подписать приказ. Прямо сейчас? А как же лекции? уточнила я. Да, Жаба Васильевна заулыбалась. Беги. Лекции подождут. Ничего с ними не случится. махнула рукой. Да и почему бы кому-нибудь из студентов ими не заняться? А тебе теперь нужно время для подготовки к занятиям. Не до конца веря в сказанное, я направилась к выходу, оглядываясь, ожидая услышать: "Это была шутка, Олечка". "Беги, беги". Пухлая кисть грациозно указала мне на дверь. "Не закрывай, сегодня очень душно". "Хорошо". Мне не приходится ожидать. Нина Алексеевна, начальник отдела кадров, сразу приглашает в свой душный кабинет. Вдоль трёх стен старые картотеки с пожелтевшими информирующими надписями. Тяжёлые столы из массива дерева и единственный стул. Всё как и 2 года назад, когда я ещё будучи студентом, устраивалась на подработку. Сараокина. Женщина вытаскивает заранее подготовленные листы и протягивает мне на подпись. Вот здесь. Морщинистой палец указывает на пустующую строчку. Ещё здесь, и вот тут. А это приказ об изменении оклада. Мой взгляд цепляется за новую сумму. Подписывай, Сорокина, не трать время. Простите, а здесь нет никакой ошибки? Не касаясь листа пером шариковой ручки, я обвожу цифры. Нина Алексеевна хмурится сильнее и совсем не дружелюбно произносит: Подписывай, Сорокина, и не задерживай меня. Твои экземпляры. Протягивает бумаги и помятый файлик. Сложишь документы, а эти занесёшь в бухгалтерию. Привет, мам. Я неспешно бреду по дорожкам университетского парка. Хочется насладиться последними тёплыми осенними вечерами, дарить встречным улыбки, делиться со всеми своей радостью. Привет. А ты что такая весёлая? Слышу с другого конца трубки. Что случилось? Угадай. Я размахиваю сумкой, приметив у остановки киоск с мороженым. Алин, ну что за ребячество? мама смеётся, но угадывать не спешит. У тебя 3 попытки. Я присаживаюсь на пустую скамью и, прикрывая глаза, подставляю лицо тёплым лучам заходящего солнца. Хм, ты научилась готовить? высказала мама предположение. Я и так хорошо готовлю. Витя наконец-то сделал предложение? Надеюсь, ты не беременна? Из слов мамы ушёл лёгкий тон. Алина, вам ещё очень рано заводить ребёнка. А как же карьера? С рождением ребёнка ты поставишь на ней крест. Я, конечно, буду помогать, но ты же понимаешь, твоего отца нельзя надолго оставлять одного. Он сразу хандрит. Разве можно за 20 секунд испортить настроение? Солнце не греет ласково, как мгновение назад. Они приятно слепят яркими лучами. Ветерок не заигрывает с прядями, а спутывает их и противно лепит отдельные волоски к помаде на моих губах. Нет, я не беременна. Перекидываю волосы на одно плечо. Это хорошо, выдыхает мама. Вася, Алина не беременна, дублирует информацию для папы. Значит, свадьба, высказывает ума заключение. Надеюсь, не зимой. Гряся, Алин, холод. И мы с твоим папой уже купили путёвки в санаторий, сразу после Нового года. Сама понимаешь, в остальное время он не может, занятия. Было бы идеально в начале июня. Мам, я не беременна и не выхожу замуж. Я отвечаю раздражённо. Можете с папой спокойно отправляться в санаторий. Мама взрывается после пары секунд молчания. Я что-то не пойму. А почему ты со мной так разговариваешь? Нормально разговариваю. Я поднимаюсь со скамьи, осматриваясь в надежде, что никто не подслушает. По лестнице главного корпуса спускаются студенты и сотрудники. Соседнюю скамью занимает влюблённая парочка. Они прижимаются друг к другу и целуются, словно видятся в последний раз. Им точно нет до меня дела. Я что, не слышу? Алина, Алина. Вась, представляешь, она бросила трубку. Мам, я не бросала трубку. И я встречаюсь взглядом с Ником. Парень возвышается в окружении одногруппниц, облокатившись плечом на фонарный столб, прикуривает сигарету. Затягивается и медленно выпускает тонкую струйку дыма. Его пристальный взгляд манит. Ник отталкивается плечом, выкидывает окурок в урну. Ещё бы ты бросила трубку. фыркает мама. Так что произошло? Мне дали ставку ассистента. Отвечаю без прежней радости и наконец разрываю зрительный контакт. Занятий будет немного, но это же лучше, чем ничего. Медленно бреду к остановке, борясь с желанием обернуться. Вася, скрикивает мама громко. Алина получила ставку ассистента. Я немного отстраняю телефон от уха. Да, обязательно передам. Аличек, папа передаёт, что горд тобой. Передай папе спасибо. Алин, теперь, пожалуйста, отнесись к жизни серьёзней. Если Витя планировал детей, а он мук, всё же парню скоро 30, ты поговори с ним, убеди, что стоит подождать. 5-6 лет срок небольшой, а ты успеешь встать на ноги, закрепиться на кафедре, а там и до старшего преподавателя недалеко. Не беспокойся, и я не планирую беременеть. Заверяю я. Это ты сейчас так говоришь, а стоит одной подруге родить и всё, словно эпидемия. отчитывает мама. Вот как у нас было на последнем курсе. Вера Носова выскочила замуж, тут же декрет и мои подруги точно не собираются обзаводиться семьёй. И вряд ли беременность передаётся воздушно-капельным путём. Для этого нужен партнёр. А мы с Балабаевым расстались. С каждой минутой я жалею, что набрала номер родителей. Лучше бы отправила в семейный чат смс и получила в ответ поздравительные открытки с цветочками и зайчатами. Всё же расстались, вздыхает она. Вчера мне позвонила Наталья Олеговна, хотела узнать, что у вас случилось. А я ни сном, ни духом. Пришлось краснеть и мычать что-то в трубку. Алина, таких вещах нужно предупреждать. Да, мам. Мне проще согласиться и признать свою неправоту, чем продолжить разговор. Позвони маме Виктора и объясни ей, пожалуйста. Это глупо. Мы взрослые люди и не обязаны давать объяснения. Я сворачиваю к пешеходному переходу. Алина, разговоры с Натальей Олеговной мне не доставляют удовольствия. Хорошо. Пока, мам. Мой автобус. Если потороплюсь, то успею. Пока-пока. Не забудь про звонок Наталье Олеговне. Я поспешно перехожу проезжую часть, останавливаюсь на островке безопасности, размахивая руками, привлекаю внимание водителя, бросаю мимолётный взгляд направо, автомобили только трогаются со светофора. Если быстро перебежать, то успею на автобус. Ты больная? Из моей груди выбивают воздух, останавливая рывком. Ты вообще смотришь по сторонам? Визг тормозов, продолжительный гудок клаксона и рёв мужского голоса на духом смешиваются и оглушают. Очень умно выбирать между смертью под колёсами автомобиля и возможностью не опоздать на автобус. Ник продолжает рычать, стяскивая меня в объятиях. Больше так не делай. Поняла? Я спиной ощущаю вибрацию в его груди. Алина, ты слышишь, что я говорю? Мой подбородок обхватывают сильные пальцы и чуть разворачивают. Движения мужских губ действуют гипнотически. Меня будто кидают в водоворот. Каждый вздох дается с трудом. Каждое слово невероятное усилие. Я пытаюсь выплать, но эмоции затягивают, лишают сил сопротивляться. Все, что со мной происходит, не объяснимо. Жар мужского тела проникает сквозь тонкую ткань блузы. И моя кожа, словно губка, впитывает его. Нет, напитывается. Я не заметила, как зажегся красный. Я веду плечом, пытаясь освободиться. Больше не ногой одна. Мужские руки ослабляют хватку и разворачивают на сто восемьдесят градусов. Ник дожидается разрешающего сигнала светофора, обхватив плотнее мою запястье, как ребенка переводят через дорогу. Что ты делаешь? Мне нужно домой. Мои попытки отнять руку парень игнорирует. Я тебя отвезу. Уверенно, широкими шагами он ведёт меня к университетской стоянке. Мне нужно. Быстрее, я уже не смогу идти. Ещё немного и перейду на бег. Алин, не заставляй делать то, чего я не хочу. Я я тебя не понимаю. Я проезд нашу Побаров взбившееся дыхание. Поймёшь, нужно лишь немного времени, а его у нас в достатке. Ты меня пугаешь. Его губы дёргаются в улыбке. Я слышу. Я оглядываюсь по сторонам, смотрю за спину, представляя, как быстро разносятся сплетни о сотруднике университета, идущем по территории за руку со студентом. Нас могут увидеть, шепчу я. Если ты сядешь в машину, вероятность быть замеченными уменьшится в несколько раз. Ник распахивает дверь, закрывает за собой, приближается непозволительно близко. И я в ноффе вязью в мужском запахе, терпкой смеси вишни, сигареты и кожи. Поговорим? Не думаю. Я ввожу взглядом чёрный рисунок татуировки на сильной шее. Ник теряет терпение, и я на мгновение оказываюсь в мужских руках. И тут же ощущаю мягкость пассажирского сиденья. Мы поговорим. Только представь, как глупо будет выглядеть наша погоня по стоянке. Горячее дыхание и мужские губы щекочут ухо. Тебе не убежать. Щелкает ремнем безопасности, закрывает двери, обходит автомобиль. Его слова звучат как приговор. В них нет сомнения, нет шутки, и они точно не об игре в догонялки. Тебя не видно. Он комментирует мои попытки вжаться все деньги на выезде с стоянки. Девушки ожидали, что ты их повезёшь. Вырывается само собой. Мои слова остаются без ответа. Ты хотел поговорить? Я напоминаю, недоверчиво посматривая в боковое окно. Не за рулём. Его голос спокоен. Тогда скажу я. Не знаю, откуда берётся смелость. Пока взгляд Ника сосредоточен на дороге, мне проще озвучить свои страхи. Я не понимаю тебя и боюсь. Парень бросает короткий взгляд, но продолжает молчать. Не понимаю, что тебе от меня нужно? Секс? Думаю, проблем с партнёршами у тебя быть не может. Он хмурится, скривив губы. Это что, каприз? Парень отрицательно покачивает головой. Я не так то тебе подходит, правда? Что у может быть общего у такого как ты и у кого, Алин? спрашивает он сердито. У меня. Знаешь, о чём я жалею? Он не ждёт ответа и продолжает. Я жалею о том, что не вырвал ему язык. На последних словах речь превращается в самый настоящий рык, пугающий, нечеловеческий. Если мужчина не может сказать ничего хорошего про свою женщину, ему, в принципе, лучше молчать. И жалею, что напугал тебя, Алин. И не нужно решать за меня, я сам знаю, чего хочу. А хочу я тебя, Аля. Не просто тело, а всю целиком, с твоими за грёбами и тараканами, с желаниями и мечтами. Не нужно на меня смотреть так, словно я избалованный мальчишка, требующий у родителей очередную игрушку с витрины магазина. И я не откажусь, и не передумаю. Мы будем вместе, нужно лишь время. И я повторюсь, времени у нас в достатке. И вновь замолкает, оставляя меня наедине со своими мыслями. Как только автомобиль останавливается у подъезда, Ник тянется через меня и распахивает пассажирскую дверь. До завтра.